кто же вам велел менять жен так часто? Но ведь у меня всего-навсего четвертое, и у каждой кучи детей. Постыдились бы. Свобода творчества не в том, чтобы художник жил как свинья, не принося даже той пользы, которую приносит это животное. Вас, видимо, ошибки ничему не научили. Поэт не отвечал. Он признавал справедливым все, что бы я ни сказала. Действительно,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 и в человеческую доброту. У него...